Глава десятая. Битва под Реймсом. Сказав, что поедет проведать войска, Суворов чуточку приуменьшил значимость своих действий. Он не просто отправился в разведку. Он поехал общаться с войсками и воодушевлять их на победу. Бой предстоял кровавый и ожесточенный. Самый трудный из всех, в коих ему, да и всем нам доводилось участвовать. Враг противостоял не просто умелый. Враг был первоклассным полководцем, мастером войны, проникшим в самую суть вещей. Несмотря на то, что мы уже разбили его при Ульме, он не только восстал из пепла и явился с новой, не менее сильной армией, но теперь стал еще более грозным и осторожным, как медведь, что в молодости попал в капкан охотника, но повзрослев, стал умнее и ловчее, научившись избегать ловушек. Неразбериха, царившая на поле боя, естественным образом усилилась за счет плохих погодных условий. Сражаться пришлось в густом тумане и под проливным дождем. А артиллерия вынуждена была вести огонь наугад, а от сырости и влаги порох быстро приходил в негодность. Суворов поскакал на передовую прямо через марширующие полки, причем... По своей привычке старался проехать через подразделение. Если солдаты полка расступались, пропуская его, то генералиссимус начинал сетовать, говоря, что им нельзя уступать дорогу никому, ни другу, ни врагу. «Помните», — говорил он солдатам, «что вы не должны пропускать ни меня, ни царя, вообще никого». Полк — это подвижная крепость, плечом к плечу, «Ружьем к ружье. «Для вас не существует преград!» «Вы сами неодолимая преграда на пути врага!» «Если же полк не пропускал его, то Александр Васильевич хвалил командира!» «Так, разговаривая с солдатами, медленно шагающими к передовой, главнокомандующий продвигался вперед!» «Вскоре, впрочем, стало не до разговоров!» «По мере того, как мы подъезжали к месту битвы, грохот и шум становились все громче!» Отовсюду стучали барабаны, указывая солдатам, как быстро следует идти. Гонцы в командную ставку, выскакивая из тумана и завидев Суворова, подъезжали к нему и докладывали, что происходит на поле боя. Из их донесений постепенно складывалась картина происходящего сражения. К началу битвы, когда начались более-менее активные действия с обеих сторон, Войска выстроились в две, местами в три, густые, плотные линии. Русские, как уже говорилось, занимали левый фланг и левую часть центра. Справа, в центре, стояли австрийцы. Затем их полки и батальоны простирались на правый фланг. Замыкали построение пруссаки, упираясь колоннами в реку. А артиллерии свыше шести сотен разнокалиберных пушек, мартир и единорогов располагалась в тылу сразу за центром. Конница, русская и австрийская, скопилась на левом фланге и уже вступила в скоротечные схватки с драгунами иохима Мюрата. По фронту союзные армии занимала расстояние около 10-12 верст. Численность войск была неравномерной. Наши войска вместе с подольской армией, приведенной Суворовым, Составляли 110 тысяч солдат, из них 20 тысяч конницы, включая иррегулярные подразделения казаков. 40-тысячную армию под командованием Букс-Гевдена отправили в сторону юга для заслона, поскольку прошел слух, что оттуда может появиться еще одна армия французов. Австрийцев было 60 тысяч, из них 10 тысяч это гусары и кирасиры. При этом в далеком тылу в двухдневных переходах на северо-востоке у австрийцев имелся сильный корпус 50 тысяч человек под командованием эрцгерцога Фердинанда. В крайнем случае он мог постараться прийти на помощь. Собственно говоря, австрийский император Франц II уже отправил приказ ему срочно идти на соединение с Дунайской армией. Еще одна 70-тысячная армия австрийцев находилась на севере, стремясь соединиться с десантом англичан. Она находилась слишком далеко, чтобы в случае чего прийти к нам на помощь. Прусаков было и того меньше – всего 20 тысяч. А основная их армия, численностью 130 тысяч солдат, еще только медленно выдвигалась от границ Пруссии. Французская армия, в отличие от нашей, Не была такой сборной солянкой, а представляла из себя единый монолит, правда, намного уступающий союзным войскам в численности. Как мы узнали потом, армия Наполеона достигала вовсе не 200 тысяч, а только 160 тысяч. Всех их французский император разделил на более-менее равные по численности корпуса и поставил под начало своих прославленных маршалов Сульта, Ожеро, Даву, Ланна, Нея и Мюрата. артиллерии он набрал еще больше, чем у нас, целых семь сотен пушек, новеньких и готовых к бою. При этом, поскольку артиллерия всегда была предметом особой гордости Наполеона, он снабдил ее отличными конными бригадами и добился высокой маневренности и точности стрельбы. Кроме того, в отличие от нас, Наполеон не был подвержен сомнениям и нерешительности, а действовал предельно собрано и стремительно. Битва началась с продолжительной артиллерийской дуэли. У каждой из враждующих сторон было внушительное количество пушек. Повинуясь распоряжениям командиров, они с самого раннего утра начали вести огонь по противнику. При этом надо заметить, что действовали противники совершенно по-разному. Наша союзная артиллерия, не видя врага в густом тумане и надеясь нанести как можно больший ущерб, вела огонь по большим площадям, наугад нащупывая расположение неприятельских войск. В то же время надо учитывать, что командовали пушкарями опять-таки разные офицеры, русские и австрийские, и команды они давали тоже совсем разные, иногда даже противоречивые. Французы же, наоборот, действовали совсем по-другому. Они управлялись единым командным центром и стреляли тоже единообразно. Повинуясь воле своего маленького капрала, пушки, наоборот, вели огонь концентрированно, стараясь сосредоточить его на конкретном участке. Это, надо сказать, на самом деле было гораздо более эффективно, чем наша пристрелка по большим площадям. Кроме того, перестрелке мешал проливной ледяной дождь. На перезарядку орудий уходило больше времени, чем если бы сражение шло в солнечную и сухую погоду. Для того, чтобы дислоцировать батареи с места на место, артиллерийской обслуге приходилось напрягать все силы, возволяя колеса лафетов из непроходимой грязи. Вдобавок, как выяснилось после сражения, Наполеон построил свои войска в смешанном порядке, напоминающим шахматный, оставив между ними значительные просветы. И это позволяло уменьшить урон от попаданий вражеских ядер. Как будто этого было мало, воинов поставили в пересеченной местности полной канав и оврагов, служивших естественным укрытием во время обстрела. Наши же союзные войска по скудоумию начальников, располагавших их на поле битвы, стояли на ровной и открытой местности, как на ладони. Обстрел по ним со стороны французов велся интенсивный и наносил больший урон, чем наш обстрел их позиций. К тому времени, когда Суворов добрался до войск, с самого утра стоявших под обстрелом со стороны французов, им уже был нанесен огромный ущерб физический и моральный. Стоять под огнем в полной неподвижности – Это, я вам скажу, вовсе не шутки. Следуя за Суворовым, мы приехали к самой передовой линии, туда, где стояли полки 4-й пехотной дивизии Багратиона. Здесь находились Псковский и Софийский Мушкетерский, Московский Гренадерский и 22-й Егерский полк. Ожидая приказов от командующих, они мокли под дождем и стояли, не смея пошевелиться, пока артиллерия французов вела по ним концентрированный огонь. Когда сюда явился Суворов, из личного состава этих полков в строю осталось только одна треть, а остальные лежали раненые и убитые, истерзанные ядрами, а их неподвижные тела усеяли все поле и лежали в повалку перед неподвижными товарищами. «Помилуй Бог, что же такое творится?» спросил Александр Васильевич в промежутке между пушечными выстрелами. Ядра здесь летали с такой чистотой, что все вокруг утонуло в их свисте и грохоте. Один снаряд тотчас же упал неподалеку от нас, убив и покалечив сразу пятерых человек из свита Суворова. Одним из убитых оказался полковник Коромыслов, Он командовал гренадерским полком. Другой раненый, которому оторвало нижнюю половину тела, находился в шоке и лежал на грязной земле. «Где князь Петр?» – спросил Суворов и, получив информацию о местонахождении Багратиона, поскакал к своему любимцу. Генерал стоял в первых рядах войска и только чудом еще остался жив. Он доложил командующему о потерях, которые оказались ужасающими. «Князь, зачем вы стоите неподвижно?» спросил Суворов. «Чего вы ждете? Немедленно атакуйте врага, уводя своих солдат из-под обстрела. Даже если понесете потери, то не такие бессмысленные, как эти». «Я ждал повеления его императорского вылыджества», ответил Багратион. «Илы от вашей светлосты». «Иди и разбей врага!» Сказал Суворов. «Вот тебе мое повеление! Мы поддержим твою атаку остальными войсками!» Багратион, устав стоять под обстрелом, сразу повел полки в наступление. Впрочем, поначалу солдаты пошли неохотно, я это заметил. Все-таки двух- или трехчасовое пребывание под вражескими ядрами не улучшает настроение. Завидев... Что полки Багратиона двинулись в бой, ему на помощь пошли и войска слева, под командованием генерала Раевского. Дальше к северу под обстрелом стояли австрийские войска, и Суворов поскакал к ним, чтобы тоже увлечь в бой. Но полковник Динерсберг отказался идти вперед без письменного приказа императора Франца. «Но ведь вы видите главнокомандующего перед собой», — сказал ему Суворов. «Не надо стоять под обстрелом и терять солдат, лучше идите в бой, вас поддержат остальные полки». Но упрямый австрийский командир продолжал упорствовать и требовать подтверждения приказа от своего императора. Не желая тратить на него драгоценное время, Суворов обратил внимание, что ядра французов косят другие австрийские полки, стоящие дальше, и помчался к ним. К счастью, здесь, в центре, стояли войска под командованием храброго и инициативного генерала Риша, с которым у Александра Васильевича наладились приятельские отношения, как когда-то с Карачем и принцем Кобургским австрийскими военачальниками. Вражеские ядра нанесли его отрядам не меньший ущерб, чем нашим, и генерал втайне негодовал почему они стоят на месте под обстрелом, вместо того, чтобы атаковать неприятеля. Получив приказ от Суворова, он повел войска в атаку. Постепенно битва разворачивалась на всем фронте. Дальше, к северу, из тумана, доносились звуки яростного сражения. Главный командующий помчался туда под обстрелом, ежеминутно рискуя жизнью. Вокруг летали и вонзали в землю ядра насыпая войска целыми пластами мокрой земли, а еще взрывались гранаты. Но Суворов желал самолично узнать, что происходит в правой части центра у австрийцев и в случае необходимости оказать им помощь. Там, дальше, в центре, оказывается, австрийские войска под командованием генерала Ауфенберга уже целый час вели самые настоящие сражения в стиле суворовских войн. Это в первую очередь было вызвано тем, что из-за постоянного проливного дождя у солдат отсырели патроны и они волей-неволей вынуждены были действовать штыками и саблями. К счастью для австрийцев, эти самые войска участвовали в знаменитой Дунайской битве и знали, как надо действовать против французов. Холодным оружием. Но даже при этом безрассудная атака противника заставляла австрийцев колебаться и готовиться отступить при малейших признаках поражения. Суворов появился здесь в самое подходящее время, поскольку Ауфенберг, так и не дождавшись поддержки с центра, в самом деле готовился отойти с этих позиций назад под давлением французов. На этом участке против центра австрийцев действовали дивизии корпуса Сульта под командованием генерала Леграна, А оказалось, что из двух курьеров, что прискакали к императорской ставке, ближе к правде оказался первый курьер австрийский. Наполеон и в самом деле ударил двумя корпусами по центру союзных войск, желая взломать его и вывести из равновесия. Причем метил он по рядам австрийцев, полагая, что они скорее впадут в панику, и либо навалится на него всем скопом, нарушив равновесие в рядах Союзной армии, либо отступит, обнажив позиции. Общее наступление для выполнения этого дерзкого плана французский император возложил на Бернадота и Сульта. В данное время маршал Бернадот, надо полагать, сражался с австрийцами еще севернее, на правом фланге. Оттуда тоже доносились звуки грандиозного сражения. Причем ружейной пальбы почти не было слышно, а только крики, ярости и боли, доносившиеся из тысяч солдатских глоток. Солдаты кололи друг друга штыками. Видя, не слышав все это, Суворов понял, что необходимо срочно атаковать по всему фронту, иначе в самое ближайшее время французы вскроют центр, вспоров его, как ножом вспарывают брюхо пойманной рыбы. Он принялся рассылать адъютантов назад, на левый фланг, с приказанием немедленно переходить в наступление. Кушникова и Степанова он отправил Кутузову, командующему центром, прося приготовить вторую линию войск для атаки. Еще двух адъютантов он послал к Милорадовичу, стоявшему во второй линии левого фланга, с приказом начать обход французов и напасть на них с тыла. Такой же приказ он отправил и казакам Платова, и цесаревичу Константину, под чьим началом находилась кавалерия на левом фланге. Затем Суворов вспомнил об австрийской кавалерии, тоже томящейся там на левом фланге, но решил пока что оставить ее в резерве. К тому же он не был полностью уверен, что командир австрийской конницы подчинится его приказам. В это самое время к нему пробрался гонец от императоров. Монархи, оставшиеся далеко на холме в безопасности, желали знать, куда пропал генералиссимус, цел ли он, остался ли в живых, и что он делает с шевелящимися, как муравьи, войсками. Кроме того, они требовали не поддаваться на провокации Наполеона и держать позиции, не вступая в бой. «Передай их величествам!» что я делаю все возможное и невозможное для того, чтобы мы сегодня победили Наполеона. Пусть они не вмешиваются в мои действия и просто наблюдают со стороны, прокричал Суворов на ухо адъютанту царя. Но они потребовали передать вам приказ ни в коем случае не нарушать строй и не атаковать корсиканского людоеда, закричал тот главнокомандующему. Это прямое неповиновение императору, ваша светлость. Они считают, что Наполеон намеренно выводит наш центр из равновесия и потом снесет его сильным фланговым ударом. Наша задача не поддаваться на его уловки. «Я знаю об этом!» – закричал Суворов в ответ. «Но стоя на месте, у Наполеона битву не выиграть. Надо двигаться, причем очень быстро и решительно. Почему они так боятся его действий?» Бросив на нас свои силы, Наполеон уже сам расстроил свои ряды. «Нам нужно просто применить его же тактику и ударить, когда его центр качнется. Но сделать это нужно, повторяю, только за счет атаки по всему фронту». Последние его слова утонули в гуле канонады, время от времени раздававшийся вокруг. Адъютант понял только, что своевольный генералиссимус, как всегда, поступил по-своему и приготовился так и доложить императорам. Он кивнул Суворову и поскакал обратно. В это же мгновение рядом с ним упало ядро и, отскочив от скалистой породы, выглядывающей из земли, ударило прямо по посланцу царя. Несчастный упал на земь, а когда мы подбежали на помощь, оказалось, что он уже скончался. Мне нужен посланец к императорам, сказал Суворов и огляделся вокруг. Затем остановил свой взгляд на мне. «Витя, ты должен поехать и объяснить их величеством, что здесь происходит. А также мой замысел. Ты должен убедить их послушаться меня». «Ты слышишь, Витенька? Вся судьба сражения сейчас в твоих руках». «А как же вы?» — закричал я, потому что вокруг снова засвистели ядра. «Я не могу оставить вас в таком месте. Вам надо выбраться отсюда». «Ничего, я скоро отойду назад», — закричал Суворов. «Немедленно отправляйся к царю». Я поклонился, и хотя у меня совершенно не было желания идти к монархам, делать было нечего. Спина моя зверски болела, но по сравнению с теми страданиями, которые испытали солдаты под обстрелом, мне грех жаловаться. Я поскакал через туман на север-запад, надеясь, что не заблужусь в этой мгле». Бросив назад прощальный взгляд, я увидел Суворова, уже забывшего обо мне и разговаривающего с каким-то майором. А затем я не поверил глазам и онемел от горести, потому что рядом с ним упало ядро и накрыло обои грязной жижей, полностью скрыв от меня».